Глава восьмая. Уикс подтвердил сообщение Шиаду. Да, Майрон Тресси умер. Судьба его бумаги вещей неизвестна. Уикс показал пальцем на потолок. Этот жест означал, что все зависит от живущего на третьем этаже старика. Он может приказать своим людям разыскать все, что оставил Тресси, и может дать нам рекомендательные письма. По прибытии в Китай мы предъявим их кому следует, нам дадут бумаги Тресси, и мы узнаем из них, как пробраться к Покетменам. Тот, кто первый притронется к записям Тресси, получит венок победителя. Мы уже подбираемся к старику Фу, мы идем первыми, лидируем. Все остальные далеко отстали от нас. И среди них Шиаду, он дал бы все, чтобы догнать нас. Уикс знал о том, что старик очень плох. Ему удалось выведать у Лян Бао Мина, кто именно лечит старика. И он съездил к этому врачу-китайцу, который сочетает методы европейской медицины с даоистскими способами изгнания недугов. Врач сказал, что у Фу — маниакально-депрессивный психоз в самой тяжелой форме, осложненный ревматизмом, атеросклерозом и флюидными излучениями. Злых сил. Врач пояснил, что эти злые силы предопределены комбинацией циклических знаков И и дзы и сочетаниями У Хуан, пять желтый и Цзю Цзы, девять фиолетовый, что неотвратимо приводит к столкновению стихии огня со стихией Земли. Уикс, не дослушав, опрокинул врача вместе с креслом и помчался в контору Антуана Джао. Бывший посланник стал вилять, но, увидев перед своим носом волосатый кулак с зажатой в нем пачкой долларов, подтвердил, что у президента действительно есть враги, которые хотят расправиться с ним. Недавно, — сказал Джао, — выяснилась одна любопытная история. У президента был брат, Фу Яо. Во время войны он был диктором чунцинского радио и славился как искусный чтец китайских классических литературных произведений, а после войны приехал сюда. В Чунцине он дружил с одним врачом, акупунктуристом, и представил его своему старшему брату. Но от накалывания иглой старику Фу стало хуже, и он приказал своим подручным проверить врача. Сын имел свой карательный орган, который творил суд судорасправу над неугодными лицами. Врача схватили и стали пытать. Не выдержав истязаний, врач показал, что Фу Яо поручил ему под видом лечения медленно умертвить старика Фу. Тогда старик приказал отрубить врачу все пальцы и утопить его. Затем приказал схватить Фу Яо и замучить до смерти. Фу Яо находился тогда здесь. Через некоторое время подручные старика донесли ему из Гонконга о выполнении приказа. Это было как раз в то время, когда красные приближались к янзы и гаминдановцы удирались с материка. По прибытии в Гонконг старик Фу узнал, что врач, акупунктурист и Фуяо оба были связаны с синдикатом Хунбан, конкурирующим с Цинбаном, и что хунбанцы решили отомстить старику. Они прислали несколько писем с угрозами. Особенно старика встревожило то письмо, в котором содержался намек на то, что Фу Яо жив и скоро приедет в Гонконг. Старик принял все меры предосторожности, завел телохранителей, заперся в комнате и оклеил дверь и окна молитвенными бумажками. Вот что удалось узнать у Антуана Джао. Уикс добавил «Случайно ему стало известно» что брат старика дружил с Афонсу Шаду. Они вместе выступали в любительских спектаклях. Фу свободно владел английским, потому что учился одно время в Оксфорде, в колледже Брейзнос. «Я поделился своими опасениями. Шаду, кажется, в курсе наших дел. Он, очевидно, тоже собирается предпринять что-то. Уикс расхохотался. Шаду наверное, умирает от зависти из-за того, что мы опередили его». Спустя несколько дней Уикс сообщил, что Лян Баомин принял подарок несколько ящиков коньяка «Курвуазье», ликера «Куантро» и коробку сигар «Корона Корарас». И обещал передать старику две просьбы Уикса – послать письмо в Китай относительно розыска вещей Тресси и принять нас. Лян сказал, что уговорит старика удовлетворить обе просьбы – «Итак, мы уже почти у цели. Вот-вот увидимся со стариком. Поскорее встретиться с ним, пока он жив».